Матюш решил пригласить в гости иностранных королей. Во-первых, он был у них с визитом, и теперь полагалось позвать их к себе. Во-вторых, Матьюш хотел в присутствии всех королей торжественно открыть первое заседание парламента. В-третьих, пусть полюбуются его новым зверинцем. Но это все предлоги. А главное — встретиться и поговорить откровенно. Мир или война? И вот за одним письмом летит вдогонку второе, третье... За телеграмма и телеграмма министры уезжают и приезжают. Дело чрезвычайной важности или мир, то есть спокойный труд на благо своей страны, изобилие и всеобщее счастье, или война, то есть смерть, разорение и всеобщее горе. Во дворце днем и ночью заседают. Та же картина за границей у иностранных королей. Однажды на аудиенцию к матюшу явился иноземный посол. Мой король хочет жить с вами в мире. Тогда зачем же он вооружается и строит новые крепости? Кто не собирается воевать, тому крепости не нужны. Достаточно с моего короля и одного поражения. Он не желает быть застигнутым врасплох. Но это вовсе не значит, что он собирается напасть на вашу страну. А шпионы донесли мать ушу, что именно этот король грозится ему отомстить. Собственно, не сам король. Он был дряхлым, уставшим от жизни стариком, а его сын — наследник престола. Он подбивал отца напасть на матюша. Шпионам даже удалось подслушать один их разговор. «Ты, отец, старый немощен, отдай мне корону, и увидишь, я в два счета разделаюсь с этим мальчишкой». «А что он сделал тебе плохого? По-моему, он очень славный мальчик». «Славный, славный», — передразнил тот старика отца, — а тебе известно, что этот славный мальчик предложил печальному королю заключить союз против нас, а с другим нашим соседом договорился поровну делить подарки африканских вождей. А нам кто будет присылать золото и драгоценные дары? Потом они сговорятся между собой и втроем нападут на нас. Поэтому необходимо построить две новые крепости и увеличить войско. Когда короли не доверяют друг другу, Они посылают шпионов за границу, и те подсматривают, подслушивают, вынюхивают и доносят обо всем. У наследника старого короля тоже были шпионы, поэтому он знал все секреты матюши. Как ни кряхтел и ни жался старый король, а пришлось согласиться на постройку одной крепости и на увеличение войска. Страшно было снова проиграть войну. А еще страшнее было бы слушать попреки сына. Вот и вышло, по-моему, опять тебе накостыляли. Нечего быть собакой на сене. Коля нет сил, отдавай власть. Переговоры тянулись всю осень и зиму. Было непонятно, кто кому друг, а кто враг. Наконец мать уж получил такой ответ. Приедем с удовольствием, но с одним условием. Если среди приглашенных не будет бум-друма, мы, белые короли, «Не так воспитано, чтобы сидеть за одним столом с людоедом. Это унижает наше королевское достоинство». Послание трех королей задело Матюша живое. «Ах, вот как! Значит, он плохо воспитан. Значит, он не дорожит своей честью». Министр иностранных дел уговаривал его успокоиться и сделать вид, будто он не понял обидных намеков. Но Матюша заупрямился. «Не желаю прикидываться дурачком!» Не хотят, как хотят. Они оскорбляют не только меня, но и моего лучшего друга, который присягнул мне в верности. Где бы мне не угрожала опасность, в огне, на воде или в воздухе, он готов отдать за меня жизнь. Он мой самый верный друг. И лучшее тому доказательство — ни я к нему, ни он ко мне не засылает шпионов, а белые короли — лицемеры и завистники, я им так и напишу. Министр иностранных дел не на шутку перепугался. «Ваше Величество, вы не хотите войны, а такой ответ — это явный вызов. Надо ответить иначе». Опять мать уж всю ночь не спал. Сочинял с министром письмо королям. Он писал, что подружился с Бумдрумом, что Бумдрум не хочет быть дикарем, но жрецы чинят ему препятствия и грозятся отравить. Им выгодно держать народ в темноте и невежестве, Он готов лично проверить, исправился ли бумдрум и известить об этом белых королей. А в конце была приписка. Что касается королевского достоинства, то я дорожу им не меньше, чем вы. А честь моего черного друга готов защищать до последней капли крови. Иными словами это означало. Берегитесь. Я за себя сумею постоять. И хотя войны не хочу, но если нужно, буду воевать. Белые короли написали в ответ. «Хорошо, если Бумдрум действительно исправился и усвоил хорошие манеры, мы согласны приехать и сидеть с ним за одним столом». Но это оказалась хитрая уловка. На самом деле они хотели выиграть время. Особенно сын старого короля, чьи крепости еще не были готовы. Они думали так. «Допустим, мать уж напишет нам, что Бумдрум отказался от своих дикарских привычек, а мы ему ответим». «Негры вероломны, им верить нельзя. Нам нужны более веские доказательства, иначе мы не приедем». Но мать уж перехитрил их. Как говорится, утер им нос. «Лечу в Африку на аэроплане», — заявил он, ко всеобщему удивлению, получив письмо белых королей. «Хочу убедиться, что черный король умеет держать слово». Напрасно министры советовали ему отказаться от опасного путешествия. Чем только они его не пугали, и сильным ветром, и тем, что не хватит бензина, и что мотор испортится, и пилот заблудится. Сам фабрикант, который делал аэропланы, отговаривал мать уши лететь в Африку. Хотя это было не в его интересах, ведь королевский заказ сулил ему огромную прибыль. Я не ручаюсь, что мотор выдержит пятидневный перелет и не забарахлит. Наши аэропланы рассчитаны на умеренный климат. И неизвестно, как влияет на них жара. А где найти в пустыне механика, если сломается самый маленький винтик? Больше двух человек аэроплан не поднимет, значит, лететь могут только король да пилот. А как же договориться с Бумдрумом без профессора, который знает пятьдесят языков? Матюш слушал и кивал головой. Согласен, мол, путешествие очень опасное. Да, можно заблудиться в пустыне. Действительно, обойтись без профессора очень трудно. Но, тем не менее, он решил лететь, и своего решения не изменит. Фабриканта он попросил не жалеть денег и пригласить самых лучших мастеров раздобыть самые лучшие инструменты и материалы. Аэроплан надо изготовить быстро и хорошо. Фабрикант отложил все другие заказы. В три смены день и ночь работали самые опытные мастера, а главный инженер от переутомления даже заболел. Матюш ежедневно приезжал на завод и просиживал там долгие часы, рассматривая каждый винтик и каждый болтик. Трудно себе представить, какую сенсацию в стране и за границей вызвало сообщение о предполагаемом полете Матюша в Африку. В газетах ни о чем другом не писали. Как только не называли Матюша. И покорителем атмосферы, и владыкой пустыни, и матюшем великим, и матюшем безумным. Ну, теперь ему крышка, пророчили недоброжелатели, два раза этот номер не пройдет. Остановка была за пилотом. О своем желании лететь заявили двое: без ноги одноглазый старик и Фелик. Безногий старик работал старшим механиком на фабрике самолетов. Он летал на аэропланах еще в те времена, когда они были очень несовершенны, часто падали на землю и разбивались. На его счету было семь аварий. Четыре раза он отделался сильным ушибом, пятый лишился глаза, в шестой переломал ноги, в седьмой сломал два ребра и так трахнулся головой об землю, что потерял дар речи и год пролежал в больнице. До сих пор он говорил не очень разборчиво. Последний случай отбил у него всякую охоту летать, но любовь к аэропланам привела на завод, где их строили. «Если мне самому не суждено летать, буду хоть строить аэропланы для других», — подумал он. Когда весть о полете «Матюша» дошла до старого пилота, он решил, что на этот раз полетит. «Руки у меня еще сильные», — сказал он, «а мой один глаз двух стоит». «Где, Фелик, утягаться с таким опытным пилотом?» И он охотно уступил старику эту честь, понимая, как велик риск погибнуть и как мало шансов на успех. И вот безрассудный матьюш со своим безногим товарищем отправился в путь.